почему мы перестали рекомендовать строителей, которые реставрировали наш крымский дом. Время от времени мы получаем от читателей нашего дзен-канала «Дневник отчаянных пенсионеров» такие просьбы. Дайте контакты проверенной вами бригады строителей. Мне надо выполнить некоторую работу по дому и по придомовому участку. Раньше мы давали телефон бригадира строителей, но с недавнего времени перестали это делать. Сейчас объясним, почему. Прошло некоторое время с тех пор, как строители закончили работы у нас на участке и ушли, и мы начали обнаруживать недоделки, а также откровенный брак. И количество брака постепенно перевалило тот предел, когда уже нельзя с чистой совестью рекомендовать кому-то эту бригаду. Вот какие недостатки проявились. Во время кровельных работ не уложили на потолок плиты теплоизоляции. Просто забросили на чердак рулоны с минеральной плитой. Деньги за работу взяли, а мы, принимая работу, не проверили. Пришлось потом, когда сын приехал в гости, самим раскатывать и укладывать теплоизоляцию. Отвалились большие куски штукатурки с двух стен гостевого домика. Начала разрушаться бетонная отмостка. Разрушается бетонное крыльцо на входе в дом. Скрипят и прогибаются полы на кухне. Плохо сделан водоотвод на крыше гостевого домика. Во время дождей вода просачивается на стену. Отвалилась одна плитка на кухне. По оконному откосу пошли трещины. Можно еще продолжить список, но, наверное, этого достаточно. И ведь это была лучшая бригада из нескольких, которые приходили договариваться о работе или уже начинали у нас работать.